Глава четвертая. День шестой. Особняк. Группа снова сгрудилась вокруг Алика. Сунув руки в карманы, он изложил план, придуманный братом. У каждого будет своя партитура, временные рамки, концерты очень жесткие. «Мы атакуем по двум фронтам», — объявил он. «Сначала взломаем почтовые ящики банковских менеджеров наших 50 объектов, а сразу же после этого возьмем под контроль мобильники самих объектов» но не так, как вы собирались. Будем действовать более оригинально. У нас будет несколько часов на то, чтобы получить данные об их коллегах и близких. В этом нам помогут календари и переписка. Затем мы разузнаем все их хобби, все их страстишки, тайные не очень. Гольф, огнестрельное оружие, машины, обнаженка. Ну, вы уловили идею. Суть в том, чтобы их можно было разделить на группы по увлечениям. Екатерина восхищенно слушала Алика. Она еще не поняла, к чему он клонит, Но братья определенно умели работать методично. Матео не столь терпеливый перебил его и потребовал разъяснений. Можешь сказать, зачем все это нужно. Для первого этапа нашей кибератаки мы разошлем им короткие ролики со знакомых им адресов, чтобы они ничего не заподозрили, и устроим все так, чтобы они поскорее их просмотрели. Чем обычные видеовложения могут быть полезны для кибератаки? Подумайте о видеороликах, которые разлетаются по всей сети в течение дня. Уморительные животные, удачные или не слишком, трюки каскадеров-любителей и зрелищные происшествия, перед которыми невозможно устоять. Кто в наше время смотрит что-то в этом роде? Безобидный вуэризм, по крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не спрячет в этих роликах свой код. Проигрыватель смартфона — это специальное приложение, которое расшифровывает данные, воспроизводит изображение в определенном заданном порядке. Если он получит особые указания, его гены мутируют и функции изменится. Проигрыватель можно перепрограммировать, сделать умнее, наделить способностью действовать по команде. Любители фильмов для взрослых первыми попались на эту удочку. Злонамеренные хакеры активируют камеру их смартфона или планшета и записывают на видео без их ведома, а потом шантажируют, угрожая разослать эти интимные моменты их контактам. Это лишь один из примеров, и, уверяю вас, в нашем случае речь шла о другом. Программа, разработанная Витей, куда изощреннее. Она позволит членам группы, сидящим в донжоне, управлять мобильными устройствами наших объектов так, как если бы они были у хакеров в руках. Когда они будут совершать денежные переводы, то смогут прочитать запросы проверки подлинности от банков в реальном времени и ответить на них вместо клиентов. Так можно будет обмануть системы защиты банков одну за другой, И, вишенка на торте, поскольку мобильные телефоны будут оставаться у владельцев, геолокация подтвердит, что они в обычном для них месте. И никто ничего не заметит. Ну да, потому что программа видите не включает экраны. Группа сможет действовать на расстоянии, не рискуя выдать себя. А если кто-то из объектов будет пользоваться смартфоном во время атаки? Хакеры это заметят и подождут, пока он не займется чем-нибудь другим. Но наша команда... Должна была решить другую проблему, прежде чем подняться в донжон, и проблему важную. Куда перевести 250 миллионов долларов, которые они похитят? Именно. У меня есть идея. Мешалась Дженнис. Все присутствующие повернулись к ней. Это уже не государственная тайна. Матео и Екатерина в курсе. Во время расследования деятельности Эйртона Кэша я внедрилась на сервер одного джерсийского банка. И, как я говорила Матео и Екатерине, у меня осталась маленькая лазейка туда. Нам нужно спрятать добычу, прежде чем разделить ее между жертвами. А что может быть лучше для этой цели, чем мутное офшорное финансовое учреждение? В этом есть суть, — согласился Витя. Смысл, — поправила Дженнис. Тот скорчил ей страшную рожу. — Кстати, вы подумали о том, как мы будем распределять эти деньги? — спросила Екатерина. «Что-то слишком молчаливо», – прошептал Диего на ухо сестре. Корделия смерила его равнодушным взглядом наглого ребенка, подошла к Алику и принялась излагать группе результаты работы, которую она проделала после смерти Альбы. «За три года расследований я взломала системы сотен больниц, хотя мне не удалось найти формальных доказательств преступлений наших объектов. Я собрала впечатляющее количество данных о пациентах, поступивших в отделение неотложной помощи в состоянии диабетической комы. Из отчетов судебных медиков я смогла узнать, кто из них не выжил из-за того, что слишком сильно разбавлял инсулин или вообще не мог себе его позволить. В моей зловещей базе данных около 10 тысяч случаев от этого кровь в жилах стынет. Что еще циничнее, расходы на оказание экстренной медицинской помощи пришлось компенсировать их семьям. Астрономические суммы в добавлении к тратам на похороны «Скорбящие родители разорились в одночасье, став побочными жертвами, махинации с ценами на лекарства. Мы не вернем им тех, кого они потеряли, но, по крайней мере, избавим от долгов». Олег и Витя были в бешенстве. Они прекрасно знали, во что обходятся медицинские услуги. Ведь Вите пришлось провести немало восстановительных операций. «Очень хорошо», — заговорил Матео. «Давайте распределим задачи. Кордели и Диего составят список банковских счетов бенефициаров нашей операции. Мы с Екатериной внедрим видеоролики, закодированные Витей и Аликом, а Дженнис откроет для нас двери Джерсийского банка, благодаря чему мы сможем спокойно перераспределить средства. «Пожалуй, я впервые слышу слово «благодаря» применительно к JSBC», и хидно заметила Дженнис. Алик знаком дал понять, что пора переходить к действию. «Это определенно сильнее тебя». Бросила Екатерина Матео, поднимаясь на ноги. «Что сильнее меня?» «Желание взять на себя роль шефа», — ответила она. «А у меня сложилось впечатление, что в этом танце ведут близнецы». «Пойдем посмотрим на пресловутый дон Джон. Не так не терпится, что я почти забыла о барыне с его шайкой». «Ты серьезно?» «Нет, конечно». «У большой лестницы в холле Витя отъехал немного назад в платформе подъемника». После этого маневра он вытащил из кармана пульт и начал медленно возноситься в донжон. Я же говорил, вас еще ждет немало удивлятельного. Удивительного, поправила Дженнис. Долго ты будешь докапываться? Так правильно? Прокричал он со второго этажа.